полагая, что львы ещё придут к своему буйволу, Жож утром поехал туда на линддровере и собирался заночевать возле туш. Весь день он изучал следы и выяснил, что львы ушли к слоновой лаге. С двумя обещаками Жож провёл ночь в сухом русле у крутого высокого берега. Это было самое надёжное место. Львов они не увидели, а тут ещё разразилась сильнейшая гроза, ливень промочил их насквозь и смыл все следы. Я лежала в палатке, мне было слышно львиное рычание вдали, потом дыхание крупного зверя донеслось от грузовика с козами, а затем гроза пришла и к нам, и все заглушило. На следующий день Джош уехал в Осиола, и в этом ждали дела. Ночью снова лил дождь, к утру река сильно раздулась, ее трудно было одолеть. Тем не менее к нам переправился гонец Казахстана, О старшины деревни Тана львы снова напали на их скот. Я послала Ибрахима в Сиов, чтобы он известил об этом Жорж. Он вернулся и сообщил, что Жорж поедет там сразу же, как только закончит все дела, а пока пусть сержант, заведующий кордоном, отправится туда и отвезёт осветительные шашки, которые Жорж прислал с Ибрахимом. Эими шашками можно отпугивать львов, но только не надо стрелять по ним. Жорж сам этим займётся. Я передал всё это сержанту, и он поехал в Тану. Остановившись по пути у местной лавчонки, он услышал, что староста видел своим людям убить его, даже послал за объездчиками соседнего участка, чтобы они помогли. Надо было поскорее добираться до Таны, чтобы передать слова Джорджа и Шашки. Но сержант решил вернуться в лагерь и рассказать обо всём мне. Я с ужасом подумал о том, сколько времени уже потеряно, и просил сержанта поскорее ехать там хотя я бы он успел добраться туда треде, чем убьют кого-нибудь и сльвят. Разумеется, если дети Эльсы и прямо причастны к нападению на скот. Всё это происходило 24 марта. Болезнь не позволяла мне выйти из лагеря, не говоря уж о том, чтобы искать следы. И я очень волновалась. Дождь барабанил по реке, ночью с той стороны доносилось рычание нескольких львов. Вечером приехал Джордж, и вскоре из зарослей около лагеря подал голос лев. Падуп разведь отступил к скалам. Джордж пошёл на разведку и увидел следы львицы. Затем он отправился на линдро и ректану к месту последнего налёта. Дочь вынудил её идти в отдалённый путь. Я остался в лагере на случай, если львята покажутся в нашем районе. На следующий вечер на больших скалах рычал лев. Ему издалека отзывался другой. Потом львиные голоса приблизились к чиллаге. Вот бы наши львята пришли с ним. Я попросила Боев ты готовить мясо. Неожиданно грянул целый львиный хор. Было такое впечатление, словно лагерь со всех сторон окружили львы. Мы поспешили убрать мясо в мой грузовик, потом каждый стал креплять свой изгородь. Наконец я легла, Но о сне не могло быть и речи, львиное рычание не давало мне сомкнуть глаз всю ночь. Только на рассвете львы ушли к большим скалам. Утром я пошла на могилу Эльсы, и оттуда приметила какое-то движение на больших скалах. В бинокле я разглядела двух львов, которые нежились на солнце, и поспешила к скалам, насколько позволяла больная нога. Три взрослых льва и три львенка Ростен, с детей Эльсы, четко вырисовывались на гребне. Несколько минут я наблюдала за ними. Семья мирно отдыхала. Одна львица облизывала львят. Они играли и катались по земле. Хотя было далековато для моего объектива, я сделал несколько снимков, после чего осторожно стала приближаться к ним. Когда оставалось около 400 метров, И выстревожились, и один за другим стали нырять в селину, где в своё время у эльси начинались хватки, остался только один львёнок. Он припал к земле и следил за мной, положив голову на передние лапы. Может быть, этот жест-то. К сожалению, утреннее солнце светило мне прямо в глаза, поэтому я видела только силуэт. А когда я подошла ещё ближе, львёнок скрылся. При виде этой львиной идиллии у меня впервые после смерти Эльсы стало немного легче на душе. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что это были именно наши львята со своими приемными родителями. С другой стороны, разве может быть такое совпадение, чтобы вблизи от лагеря появились взрослые львы с другими тремя львятами из точно такого же возраста?